Воскрешение Лазаря. А теперь обратимся к событию, непосредственно предшествовавшему страстной неделе. И в определенном смысле послужившему завязкой трагедии. Речь идет о воскрешении Лазаря. Именно после этого случая первосвященники сочли, что популярность нового пророка и чудотворца достигла опасной для них черты, и пора принимать серьезные меры. И именно в этот момент судьба, как по заказу, посылает им неоценимый подарок перебежчика Иуду. Бывают же такие совпадения среди чудес, совершенных Христом, воскрешение Лазаря действительно стоит особняком. Неортодоксальный комментаторы Евангелия полней справедливо отмечали, что почти все исцеления, совершённых Христом, касались психических или психосоматических расстройств. Это были различные типы параличей, слепоты, эпилепсия, летаргический сон, в случае с дочерью Иоира. В случае с прокаженными речь в действительности могла идти о тяжелой запущенной экземе. Возможность излечения такого рода расстройств при помощи внушения, что называется медицинский факт, обводыющихся же способностях Иисуса к внушению ясно свидетельствует и другая группа чудес, таких как насыщение народа пятью хлебами и двумя рыбами, превращение воды в вино или хождение по водам легко трактую трактуем и как случай массового гипноза. Воскрешение же Лазаря, человека умершего за несколько дней до того, погребенного и вроде бы уже начавшего разлагаться, никаким материалистическим объяснением понятное дело не поддается. То есть, конечно, коли дело пойдет на принцип, некие квази материалистические гипотезы можно измыслить и здесь. В случае оживания людей, длительное время находившихся в состоянии мнимой смерти, когда у человека уровень метаболизма падает до неразличимого и при этом отсутствуют такие проявления жизнедеятельности, как сердцебиение, известное нынче достаточно широко Прежде всего, это индийские йоги, которые по собственной воле погружаясь в такое состояние, а затем выходя из него, способны несколько часов проводить под водой или более суток под слоем земли. Во-вторых, это более интересные, ну, с точки зрения нашего случая, зомби, которых временно вводит в такое состояние колдун демастрирующий затем соплеменникам в качестве оживленных силой его магии мертвецов. В последнее время физиологи значительно приблизились к пониманию механизмов мнимой смерти. Так, например, было установлено, что функции отключаемого сердца берет на себя воротная система печени, обладающая собственным сократительным автоматизмом впрочем, это все так. К слову, у меня нет ни малейшего желания сочинять здесь сценарий для завлекательного триллера под условным названием "Зомби по имени Лазарь". Во-первых, допустить выступление спасителя вампла, водуистского колдуна можно лишь отказавшись от обязательной для меня презумпции честности. Во-вторых, Не забудем о том, что чрезвычайно сложная и требующая вековых традиций техника погружения человека в состояние зомби, по-видимому, просто не была известна древним евреям. Более того, не существует никаких намеков на то, что этой техникой владели хотя бы их соседи: халдейские маги или жрецы финикии и Египта у которых, в принципе, мог бы обучиться и иду Иисус. Между тем, трудно допустить, чтобы такая впечатляющая практика не нашла должного отражения в обширной исторической литературе, посвященной этому региону. Говоря о воскрешении Лазаря, упомянем прежде всего о том, что Оно фигурирует только в Евангелии от Иоанна. Все три евангелиста синоптика хранят по поводу этого события полное молчание. Это настолько странно, что, например, Фаррар счел необходимых специально прокомментировать это расхождение, предлагая три возможных объяснения. Рассмотрим их по порядку. Первое: повествования синоптиков вообще касались главным образом галилейской части служения Христа, а иудейская его часть, которая относится к событиям в Ифании, прорисована куда менее детально. У Иоанна же соотношение обратное. Такое объяснение кажется весьма странным, поскольку в синоптических Евангелиях Прямо фигурируют некоторые куда менее существенные эпизоды, связанные с пребыванием Христа в доме Лазаря и Марии с Марфой. Синоптики могли счесть это воскрешеніе не более существенным эпизодом, чем ранее виденные ими чудеса. Ну, кто-то из них может и вправду подумал: эко невидаль, оживление разлагающегося трупа" на вот, чтоб все трое это вряд ли. Третье. Фаррар обращает внимание на особую сдержанность синоптиков по отношению к Вифанскому семейству. Они называют его домом Симона прокаженного. Иоанн напротив никаких прокаженных не упоминал. Марию просто женщины без всяких уточнений. Он полагает, что в момент написания синоптических Евангелий хронологически более ранних еще сохранялась угроза ликвидации Лазаря и других свидетелей воскрешения иудейскими властями. Понятно, что в этих условиях снабжать сыщиков Синедриона какой-либо информацией о Вифанском семействе было ни к чему. К моменту же написания Евангелия от Иоанна эта причина запечатывания уст уже исчезла. И стало возможным рассказать о чуде. Логично? По-моему, не очень. Напомнить, чем кончилось воскрешение, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. И правильно, это же первейшее дело просигнализировать, а уж там дальше органы разберутся. Так что смею предположить, что апостолы при всем желании не смогли бы сообщить властям об вифанском семействе ничего доселе им неизвестного. Итак, Ни одна из предлагаемых фараром версий не кажется мне сколько-нибудь убедительной. Зато, на мой взгляд, возможно два иных на выбор объяснения этих расхождений. Первое: появившийся лишь в хронологически наиболее позднем из четырех Евангелий эпизод с воскрешением Лазаря попросту не имел под собой никакой реальной основы мы воздержимся от принятия такого объяснения в силу презумпции честности второе молчание синоптиков объясняется тем что они в отличие от Иоанна были уверены с этим воскрешением дело нечисто, и незачем лишний раз о нем напоминать в этой связи кажется уместным привести версию такого комментатора Нового завета, как Гарена. Он полагал, что воскрешение Лазаря это интрига сестер Вифанских, Марии и Марфы. Возмущенные дурным приемом, оказанным в Иерусалиме обожаемому ими Христу, сестры попытались устроить такое происшествие, которое поколебало бы скепсис недоверчивых иудеян коим могло бы стать воскрешение человека не без в Иерусалиме когда Иисус пребывал за Иорданом Лазарь серьезно занемок перепуганные сестры послали за Иисусом однако прежде чем тот появился в Вифании брат уже пошел на поправку тогда сестрам пришла в голову блестящая идея бледного еще не оправившегося Лазаря обвели погребальными пеленами и перенесли в склеп. После того, как отведенный к гробнице Иисус пожелал взглянуть на друга, закрывающий вход камень был отвален. Лазарь вышел наружу, и все уверовали в чуде. Знали об этом Христос. Ренан полагает, что он так же, как, например, Франциск Ассизский, просто не в силах было бы ждать жажду чудес обуревавшую его сторонников апостолов же это очевидное жульничество путь и совершенно с благой целью искренне возмутило вспомните одно из обозначений еванского семейства в синаптических евангелиях дом прокаженного. однако выносить ссоры из избы сторонников Христа они посчитали невозможным Почему же эту инсценировку не раскусил Иоанн? Разгадка здесь несомненно кроется в самой личности этого апостола. Человек в тридцать с небольшим, написавший Апокалипсис, несомненно должен быть несколько не от мира сего. слова не от мира сего ни в малейшей мере не служат здесь эвфемизмом для не в своем уме то, что оказалось вполне очевидным для более прочно стоявших на грешной земле Петра и Левия Матфея, вовсе не представлялось таковым Иоанну. В созданном и обжитом им и реальным миром чудеса, подобные воскрешению Лазаря, действительно были совершенно нормальны и естественны. Возвращаясь к генеральной линии нашего расследования, Подчеркнем два весьма существующих момента, связанных с пребыванием Христа в Вифании. Во-первых, апостолы с учителем неоднократно посещали дом Марии и Марфы как до, так и после воскрешения Лазаря. Во-вторых, именно из этого дома после беседы с проливанием мира на Христа отправился в Синедрион Иуда обратимся теперь к этому персонажу самому, пожалуй, загадочному изо всех